Глава 44. Красные флаги развивались не только над зданиями бешеного барина и школы имени Ворошилова. Красные флаги развивались над Дирекционом и над бывшим Рай Союзом над шахтами номер 12, номер 7-10, номер 2-бис, номер 1-бис, над шахтами Первомайки и поселка Краснодон. Народ со всех концов города стекался посмотреть на флаги. У зданий пропускных будок собирались целые толпы. Жандармы и полицейские избились с ног, разгоняя народ, но никто из них не решился снять флаги. У подножья каждого флага прикреплен был кусок белой материи с черной надписью «Заминированно». Унтерфенбонг, поднявшийся на здание школы имени Ворошилова, обнаружил провод, идущий от флага,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 В городе и районе были арестованы десятки невинных людей. Но как нечаст был Бредень, он не захватил никого из членов молодой гвардии. Немцы не могли предположить, что эта организация состоит из мальчиков и девочек. И правда трудно было предположить это, если в ночь самых страшных арестов виднейший подпольщик Стёпа Сафонов, склонив на бок белую голову и намусливая карандаш слюнями, записал в своем дневнике, Часов в пять ко мне зашел Сенька. Позвал в гости на голубяднике. Сказал, будут хорошие девчата. Мы пошли, посидели немного. Двое-трое девчат было ничего, а остальные дрянь. 22 ноября Олег и дядя Коля поймали вечернее сообщение с Офинформбюро в последний час о прорыве немецкого фронта в районе города Серафимовича, северо-западнее Сталинграда и о том, что отрезаны две дороги, питающие немецкий фронт под Сталинградом, и взято огромное число пленных. Любка так и ахнула. Район города Серафимовича, в прошлом станице Усть-Медведицкой, был тот самый район, о котором она подавала сведения на позывные одной из наших фронтовых радиостанций. 29 ноября Совинформбюро сообщило о выходе наших войск на восточный берег Дона.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 Охотилась даже в самом городе. Бойцы групп сходились на задание и расходились после него поодиночке. Каждый держал свое оружие в определенном месте в степи, закопанным. В конце ноября от своих людей с хуторов молодой гвардии стало известно, что немцы гонят в тыл из Ростовской области большое стадо скота — полторы тысячи голов. Стадо уже прошло мостом через Донец возле Каменска на правый берег и движется между рекой,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 Но у коров, даже комолых, без рог, явно обозначаются между ушей выпуклости, наросты, из каких развиваются рога. А у этих существ, туловища которых нельзя видеть из-за сгустившегося у самой земли тумана, рога росли прямо из гладкого темени. Они, эти существа, возникли из тумана как химеры. Они шли, должно быть, не первой в стаде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 Олег Истахович, пригибаясь, почти бегом перешли на то место, где лежали ребята. Туркенич стоял у глинистого обрывчика берега, не более чем в 10 метрах от моста с автоматом, который он держал на весу на левой руке, и, чуть высунув голову среди кустиков сухой травы, смотрел вдаль по дороге. У самых его ног сидел очень сердитый, светло-рыжий Женя Машков, тоже с автоматом, навешанным на левую руку, и смотрел на мост.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 рассказывал что-то, оглядываясь, чтобы слышали и задние. Он оглядывался, поворачивая лицо на лежащих по берегу ребят, и солдаты в бессознательном любопытством прохожего человека к новому месту тоже смотрели на речку вправо и влево от моста. Но так как они не ожидали видеть здесь партизан, они их и не видели. И в это мгновение с резким, оглушительным, сливающимся в одну линию звуком заработал автомат Туркенича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 и толсторогие грудастые бугаи, как вылитые на своих сдвоенных стальных ратицах. Коровы разных пород, грациозные нетели и матки в самой поре, с раздувшимися боками, недойны, с набухшими выменами и красными распухшими сосками. Эти странные, державшиеся особняком неброско, светло-красные коровы с рогами, растущими прямо из плоского темени, И крупные чернопёстрые, и краснопёстрые голландки, такие почтенные в своих белых разводах, что казалось, будто они в чипцах и передниках. чебаны погонщики престарелые деды, за жизнь свою словно перенявшие медлительную повадку своих посомых, но, может быть, просто привыкшие за войну к превратностям судьбы, не обращали внимания на стрельбу, которая случилась по соседству,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 разогнать. После некоторого молчания сказал другой дед, маленький, шустрый. Тоже наш скот с дону. Чего нам его в чужой край не разженять? Что же, вы его обратно погоните? сказал Олег с широкой улыбкой. Оно так обратно не погонишь. тотчас же грустно согласился маленький дед. А разгоним, может, свои разберут. ай яй яй «Така ж сила!» — вдруг сказал маленький дед с отчаянием и восторгом и схватился за голову. И так стало понятно, что переживают эти деды, преневоленные гнать всю эту огромную силу скота с родной земли в чужую германскую землю. Ребятам стало жалко из скота, и дедов, но медлить нельзя было. деду дай мне свой ботик! сказал Олег,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 где, отпихнув рукой, где, хлопнув по животу или по шее, где, с треском подхлестнув бичом, расчищая себе дорогу среди скота, перешел реку и врезался в самую гущу стада. Дед в бараньей душегрейке пришел к нему на помощь со своим арабником. За ним пошли и остальные деды, и все ребята. Крича и хлопая бичами, они с трудом расчленили стадо надвое, потратив на это немало времени. не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 Почуя запах пороха и крови, веером хлынуло по степи, земля загудела. Сережка и Женя Машков пустили по очереди из автоматов во вторую половину стада, и она тоже снялась. Ребята бежали вслед, и там, где грудилось по нескольку десятков голов, стреляли по скоту. Вся степь наполнилась выстрелами, мычанием и рёвом скота, топотом копыт, хлопанием бичей — И страшными, и жалобными криками людей. Иной бугай, подстреленный на бегу, вдруг останавливался, медленно подгибал передние ноги и грузно падал вперед на ноздри. Подстреленные коровы мыча, поднимали свои прекрасные головы и снова бессильно опускали их. Вся местность вокруг покрылась тушами, красневшими в тумане на Черной земле. Когда ребята поодиночке расходились, каждый своей дорогой,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 И кто бы мог тогда подумать, что я, что мы...» Олег опять сморщился, как от боли, махнул рукой, молчал уже до самого дома.